Глава вторая. Белый силуэт медленно приближался к нему, бесшумно ступая. На белом лице мерцали тусклые отсветы поблескивающего ножа. Ближе и ближе. Сгущались сумерки, которые вот-вот готовы были обратиться в ночь. По всей улице В окнах горел свет. Иногда в них были видны люди. Они беседовали и жевали. Ветер выхватил из темноты какой-то светлый предмет – газету. Высоко в небе, в просветы между суетливо бегущими тучами, время от времени проглядывала холодная луна. Изредка над массой синих, черных и серебристых клочьев Вспыхивала звезда. Где он? Судя по вывеске, на углу улицы Вязов и Акаций, то есть на расстоянии полуквартала от дома Томми и примерно в квартале от собственного. Остановившись посреди улицы, в снопе желтого света, он с тревогой взглянул на часы, без четверти семь, с четверти семь. Лоури опять затрясло, и зубы выбили быструю дробь, но он остановил ее, расслабив челюсти. Он потянулся к шляпе, но ее не было. Он пришел в ужас от того, что потерял шляпу, и начал судорожно озираться по сторонам, в надежде обнаружить ее где-нибудь поблизости. Мимо прошла группа студентов. Девушка в окружении трех кавалеров, довольная их шуточками. Один из них почтительно раскланялся с Лоуре. «Без четверти три, без четверти семь, четыре часа. Где он был все это время?» «У Томи, Конечно, у Томми. Но он ушел оттуда без четверти три». А сейчас без четверти семь. Четыре часа. За всю свою жизнь он ни разу по-настоящему не напился, хотя знал, что если здорово надраться, то потом будет тяжелая голова и неприятные ощущения в животе. Насколько он мог припомнить, у Томми он выпил всего одну рюмку. И уж, конечно, от одного стакана рассудок не затуманится. Ужасно. Потерять четыре часа. Однако, что в этом ужасного, он толком не знал. Где он был? Встречался с кем-то или нет? А что, если завтра кто-нибудь подойдет к нему и скажет? Вы замечательно выступили в клубе, профессор Лоури. Малярия тут ни при чем. Настоящая малярия может вышибить человека из седла, но даже в бреду он сообразит, где находится. А тут признаков бреда и в помине не было. Нет, это не опьянение и не малярия. Он быстро зашагал к дому. Внутри у него сидела тупая боль, но он не мог определить ее происхождение. Его преследовало то противное полувоспоминание, которое вертится в голове, но не желает сложиться в слова. Стоит ему еще немного напрячься, и он вспомнит, где был. В вечерней тьме таилось что-то зловещее. Он изо всех сил старался сохранить спокойствие. Казалось, каждое дерево и куст подкарауливают его чтобы в любой момент превратиться в... в Боже, правый, что это с ним? Неужели он боится темноты? Он нетерпеливо свернул на дорожку, ведущую к дому, и увидел, что старинный особняк спит, объятый темными тенями, теснившимися вокруг него, словно воспоминания об утраченной юности. Лоури. С минуту постоял у крыльца, недоумевая, почему это за дверью не горит свет. Вполне возможно, Мэри беспокоилась из-за того, что он задерживается и отправилась к нему в колледж. Нет, она бы позвонила. В нем нарастала тревога. Внезапно из темноты донесся резкий крик. «Джим! О, Господи! Джим!» Он залетел по ступенькам и чуть не выломал дверь. В нерешительности он на мгновение остановился в холле, дико озираясь по сторонам и напрягая слух, в надежде еще раз услышать голос Мэри. Но дом безмолвствовал. Только молчание и воспоминания. По широкой лестнице он взбежал на второй этаж, на ходу нажимая нетерпеливыми пальцами на кнопки выключателей. Он заглянул во все комнаты на втором этаже безрезультатно. Тогда по узкой усыпанной мелким мусором лестнице он взлетел на чердак. Здесь было темно, ветер завывал в старой башенки, а сундуки притаились в потемках, словно темные силуэты зверей. Он черкнул спичкой и успокоился. Вокруг него возникли старые, знакомые очертания вещей. Но ее здесь не было. Дрожа, он спустился на второй этаж, чтобы еще раз осмотреть комнаты. Лоури почувствовал тошноту и боль в животе, а кровь, словно два кузнечных молота, ударяла в виски. По пути наверх Он включил все лампы, но свет резал ему глаза и казался недобрым, освещая пустой дом. Может, она вышла к соседям? Или их пригласили на ужин, и ей пришлось пойти без него? Да, скорее всего, именно так. Где-нибудь, вероятно, рядом с его стулом должна лежать записка. Быстро собирайся, перед людьми неудобно. Он принялся лихорадочно искать записку. На первом этаже, около своего стула, на обеденном столе в кухне, на письменном столе в кабинете, на камине. Нет, записки не было. Опустившись на диван в кабинете, он закрыл лицо руками. Попытался сохранить хладнокровие, унять дрожь и подавить тошноту которая, несомненно, была результатом испуга. Почему он позволяет себе так раскисать? Наверняка она где-нибудь неподалеку. А раз не оставила записки, значит, намеревалась скоро вернуться. В этом полусонном, скучном городке ни с кем ничего не случается. Отсутствие Мэри заставило почувствовать со всей остротой, во что превратится жизнь без нее. Он поступил по-скотски, бежав в дальние страны и бросив ее здесь, в этом одиноком старом доме, на коллег друзей с их сомнительной добротой. Жизнь без нее превратится в нескончаемую вереницу бессмысленно прожитых дней, наполненных тягостной безнадежностью. Он просидел так несколько минут, стараясь успокоиться, внушить себе, что ничего страшного не произошло, и в конце концов ему удалось, по крайней мере, унять дрожь. Хлопнула входная дверь, и в холле раздались торопливые шаги. Лоури вскочил, и бросился к двери. Она вешала на вешалку свою новую меховую пелерину. «Мэри!» Она взглянула на него с удивлением. Сколько чувства он вложил в это восклицание. «Вот ты где, Джим Лоури! Праздный бродяга! Где ты пропадал все это время?» Но он не слышал слов, смеясь от счастья. Он чуть не задушил ее в объятиях. Она тоже смеялась, хотя он испортил ей прическу и смял белоснежный воротник платья. «Какая ты красивая!» — сказал Лоури. «Ты прелестная, изумительная и потрясающая. Если бы я тебя лишился, я бы сразу пошел и бросился вниз со скалы». — Лучше не надо. Ты единственная и неповторимая. Ты очаровательная, верная и добрая. Мэри просияла, а ее глаза, когда она его легонько от себя отстранила, смотрели ласково. — Ты старый медведь, Джим. Изволь рассказать о себе. Где ты был? — Понимаешь, он замолчал сильно смутившись. «Не знаю, Мэри». «А ну, дыхни!» «Я не пил!» «Ты весь дрожишь, Джим!» «Опять приступ малярии!» «Надо лежать в постели, а ты бродишь!» «Бог весь где!» «Нет!» «Со мной все в порядке!» «Правда, все в порядке, Мэри!» «А ты где была?» «Тебя разыскивала!» «Извини, что заставил тебя волноваться!» Она пожала плечами. «Всякий раз, когда я за тебя волнуюсь, понимаю, как я тебя люблю. Ну ладно, стоим тут, болтаем, а ты же ничего не ел. Сейчас же что-нибудь приготовлю». «Нет, я сам приготовлю. Слушай, садись вот сюда, к камину, а я его разожгу и... Что за чепуха? Делай, как я говорю». Сядь сюда, чтобы я мог тебя видеть, и постарайся выглядеть как можно красивее, а я сооружу себе что-нибудь перекусить, и не спорь со мной. Она улыбнулась, когда он усадил ее на стул, и хмыкнула, когда он рассыпал щепки, вынутые из корзины. Неуклюжий старый медведь. Он разжег камин, и когда Мэри хотела встать, Остановил ее протестующим жестом, быстро пересек столовую и пошел в кухню, где наспех сделал себе бутерброд из вчерашнего роздбифа и налил стакан молока. Он так боялся не застать ее, когда вернется, что раздумал варить кофе. Вскоре он вошел в гостиную и вздохнул с облегчением, увидев, что она по-прежнему там. Он уселся на диван, напротив, и с минуту держал бутерброд на весу, глядя на жену. — Поешь, — сказала Мэри, — я плохая жена, если позволяю тебе ужинать бутербродом. — Нет, нет, я не дам тебе и пальцем пошевелить. Ты только сиди и будь красивой. Он начал медленно есть постепенно его отпустило, и он уже полулежал на диване. Внезапная мысль заставила его резко выпрямиться. «Когда я вошел, я слышал крики». «Крики? Ну, конечно, ты как будто звала меня». «Должно быть, у Ализонов работало радио. Их дети ловят самые ужасные передачи, и им даже в голову не приходит убавить звук. Наверное, у них вся семья туговата на ухо. Да, наверное, но я так жутко перепугался. Он опять расслабился и застыл, глядя на жену. У Мэри были необычайно притягательные глаза, темные и полные истомы. Она медленно перевела глаза на мужа, И он почувствовал сладостное покалывание. Какой он был болван, что уехал от нее. Она такая молоденькая и такая прелестная. Он недоумевал, что она в нем, старом дураке, нашла. Впрочем, разница между ними составляла всего десять лет. А он так много времени проводил на свежем воздухе, в экспедициях, что ему нельзя было дать больше тридцати одного-тридцати двух. И все же, когда он сидел вот так, вглядываясь в ее прелестное лицо, в нежную округлость тела, отблески огня на черных волосах и чувствовал на себе ее ласкающий взор, он не мог до конца понять, почему она вообще его полюбила. Мэри, которая могла выбрать любого из пятидесяти кавалеров, Сам Томми Уильямс за ней ухаживал. Что она нашла в нем, коренастым, неуклюжим, топором рубленным? Вдруг ему стало страшно, что в один прекрасный день ей надоест его молчаливость, его вечная скрытность, его долгие отлучки. «Мэри!» «Да, Джим? «Мэри!» Ты меня хоть чуточку любишь? Гораздо больше, чем чуточку, Джим Лоури. Мэри. Да? Ведь Томми однажды делал тебе предложение. Она недовольно поморщилась. Стоит ли говорить о мужчине, у которого был роман со студенткой, и который, тем не менее, мог предложить мне выйти за него замуж? Джим. Не надо ворошить старое. Я думала, мы с этим давно покончили. А ты взяла и вышла за меня. Ты сильный и энергичный. В тебе сочетается все то, чего желает женщина, Джим. Женщины замечают в мужчине красоту только тогда, когда замечают силу. Джим. Если женщина влюбляется в мужчину только потому, что он красавчик, в ней есть какой-то изъян. Спасибо, Мэри. А сейчас, мистер Лоури, вам следует отправиться в постель, иначе вы уснете прямо на диване. Ну еще немножко. Нет. Она встала и потянула его за руки. У тебя и жар и озноб одновременно. А самое лучшее средство для тебя во время этих приступов — постель. Никак не могу взять в толк, что за радость укатить за тридевять земель, чтобы жариться там на солнце и подцепить какую-нибудь заразу. В постель, мистер Лоури. Он не сопротивлялся, когда она повела его по лестнице в его комнату. Там он поцеловал ее долгим поцелуем, и обнял так, что запросто мог переломать ей ребра, и лишь после этого отпустил ее в гостиную. Когда он раздевался, на душе у него было хорошо, и, вешая костюм, он готов был даже запеть что-нибудь, как вдруг обнаружил на воротнике большую дыру. Он внимательно осмотрел костюм, Костюм был весь в дырах, мятый, заскорузлый от засохшей грязи. Что за оказия? Костюм испорчен. Постояв в недоумении, он сунул пиджак и брюки в бельевую корзину, злясь на себя за то, что погубил английскую твидовую пару. Надевая пижаму, он подумал, какая все-таки прелесть его Мэри ни слова по этому поводу не сказала, хотя он походил на настоящее чучело. Умываясь, он рассеянно размышлял о том, как же он умудрился угробить костюм. Он вытерся большим банным полотенцем и уже собирался натянуть пижамную куртку, как с ужасом заметил у самого плеча что-то вроде клейма, Оно было небольшим и не болело. Обуреваемое любопытством, он поднёс руки ближе к свету. Эта штука была ярко-красного цвета. Алое клеймо, напоминавшее татуировку. А какая, однако, странная у него форма. Словно подушечки на лапе маленькой собачонки. Раз, два, три, четыре четыре крошечных подушечки. Как будто маленький зверек наступил сюда лапкой. Но собачки такого размера редкость. Скорее уж кролик. «Странно», сказал он себе. Лоури вернулся в свою комнату и выключил свет. «Странно». Он устроился под одеялом и взбил подушку. Клеймо, похожее на отпечаток кроличьей лапки. Как он мог изодрать костюм и заляпать его грязью? Откуда взялся этот отпечаток у него на руке? У него начался приступ ознобы, лицо стало дергаться, и он ничего не мог с этим поделать. Холодная луна, время от времени заслоняемая бегущими облаками, отбрасывала тень от оконной рамы к изножию кровати он сбросил с себя одеяло и досадуя, что забыл открыть окно поднял раму ветер набросил на него ледяную петлю и он торопливо юркнул обратно под одеяло завтра наступит новый день и как только выглянет солнышко ему станет легче Впрочем, во время приступов малярии в животе никогда не бывало такого противного ощущения. В окно струился голубоватый лунный свет, а ветер, обнаружив щель под дверью, завел заунывную песню. Звук был прерывистым, из шепота он постепенно вырастал в явственный стон, затем в громкий крик И, наконец, замирая, со вздохом затихал. Лежавшему в постели Лоури, почудилось, что это был живой голос. Он повернулся на бок, прижав левое ухо к подушке, а на правое натянул одеяло. Ветер хныкал и каждые несколько секунд с плачем вопрошал: где? Затем с бормотанием и ворчанием Он будто на цыпочках подкрадывался к кровати, чтобы выкрикнуть «Почему?» Профессор перевернулся на другой бок и снова поплотнее натянул одеяло на ухо «Где?» Жалобный стон «Почему?» Окно неистово задребезжало, Как будто кто-то пытался в него влезть. По спине побежали мурашки. Лоури приподнялся на локте и уставился на луну. Но ее накрыло проносившееся мимо облако. Окно снова загрохотало, и снова ничего, кроме лунного света. — Ну и дурак же я! — сказал Лоури, натягивая одеяло. Вздох. Почему? Жалобный стон. Где? Занавеска начала биться о стекло, и Лоури вскочил с постели, чтобы отодвинуть штору. Это шнурок с металлической застежкой на конце ударялся в раму, и ему пришлось найти булавку, чтобы прикрепить шнурок к шторе ну и дурак же я повторил лоури пальцы страха не знающие жалости впились в его плоть и отыскали его сердце они стискивали его при каждом ударе так что кровь пульсировала в горле лишь стон ветра под дверью до шторы до дребезжения рамы до да холодный голубой свет луны у изножия кровати. Дверь медленно отворилась, штора тут же устремилась из окна наружу, а порыв ветра ворвался в комнату. Дверь хлопнула, и стена содрогнулась. Белый силуэт приближался к нему, бесшумно ступая, на бледном лице Мерцали тусклые цветы поблескивающего ножа. Ближе и ближе. Лоури бешено метнулся к силуэту и выбил нож. Но это была Мэри. Она стояла, взирая на него с обидой и недоумением. Ее пустая рука все еще была поднята кверху. «Джим!» Он задрожал от ужаса, при мысли, что мог причинить ей боль, бессильно опустился на край кровати, вздохнув все же с некоторым облегчением. Она зажгла свет. На коврике лежали осколки разбитого стакана, и поднимался пар от лужицы теплого молока. Мэри держала руку за спиной и, охваченный внезапной догадкой, Лоури вытянул ее вперед. Это он с такой силой ударил по стакану, что она порезалась. Он придвинул к свету ее маленькую ладонь и заботливо извлек из ранки осколок стекла. Затем, чтобы потекла кровь, пососал ранку. Открыв ящик письменного стола, он вынул оттуда свою походную аптечку, отыскал в ней антисептик и бинт. Похоже, гораздо больше, чем рука, ее беспокоило его состояние. «Мэри!» «Да!» Он усадил ее на кровать и накинул край покрывала на плечи. «Мэри! Со мной произошло нечто ужасное. Я тебе не сказал!» «Я утаила тебя две вещи. Джипсону попалась на глаза моя статья в ньюспейпер Уикли. И с конца семестра я уволен. Нам... нам придется покинуть эту орти. И всего-то, Джим. Ты же знаешь, я не привязана к этому месту. Куда поедешь ты, туда и я». Она чуть не рассмеялась. Так что, Джим, тебе придется тащить меня за собой даже через самые непроходимые джунгли. Да, ты сможешь поехать со мной, Мэри. Я был дураком, что не брал тебя с собой раньше. Тебе здесь, наверное, было ужасно одиноко. Мне всегда одиноко без тебя, Джим. Он поцеловал ее с таким трепетом, словно жрец, прикоснувшись к ногам своей богини. «А что второе, Джим?» «Я... я не знаю, Мэри. Я понятия не имею, где я был от без четверти три до без четверти семь. Четыре часа, вычеркнутых из жизни. Я не был пьян. Я не потерял сознание. Четыре часа, Мэри». Может быть, ты упал и ударился? Но был бы синяк. Может быть, ты не знаешь всех симптомов малярии? Провалы в памяти означали бы, что заболевание слишком серьезно. А между тем я чувствую себя вполне сносно. Нет, Мэри. Произошло... Произошло что-то другое. Мы с Томми рассуждали о демонах и дьяволах и и он сказал что я напрасно бронил их в своей статье он сказал что возможно они пытаются но мэри мир полон добра им не правит зло человеку незачем омрачать свою жизнь страхом перед призраками конечно незачем джим Завтра ты, скорее всего, выяснишь, что это было. И вдруг окажется, что это совершеннейший пустяк. Ты так думаешь, Мэри? Разумеется. А сейчас ложись и усни. Но... Да, Джим? У меня такое чувство... Такое чувство, словно со мной произошло нечто ужасное. И что и что меня поджидает нечто еще более ужасное. Я не знаю, что, если бы я только мог это выяснить. Ляг и усни, Джим. Нет, нет, я не могу спать. Я выйду на воздух и прогуляюсь. Может быть, это прочистит мне мозги, и я вспомню. Ну ты же болен». Я не могу здесь дольше оставаться. Не могу бездействовать. Лоури опустил окно и начал одеваться. Она с покорностью смотрела, как он надевает пиджак. Ты ненадолго? На полчасика, не больше. Не беспокойся. Отправляйся спать. Ну, уже почти полночь. По-моему... Он замолчал, потом вновь заговорил уже другим тоном. Сегодня днем мне казалось, что на без четверти три у меня где-то назначена встреча. Может, я куда-то ходил? Нет. Не знаю, где я был и что делал. Нет, не знаю, Мэри. Да, Джим. Мэри, с тобой все в порядке? Конечно, в порядке. Он застегнул пальто, нагнулся и поцеловал ее. Вернусь через полчаса. У меня такое ощущение. В общем, мне надо прогуляться. Вот и все. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Джим. Глава третья. Ну что ж, Джеймс Лоури, «Это ужасная глупость, глупость, глупость — потерять шляпу. Ты уже не мальчик, и пора соображать, что к чему. Да и голова у тебя достаточно большая, чтобы на ней могла удержаться шляпа. Но это не единственная твоя потеря, Джеймс Лоури». Минуту он постоял на крыльце. Ночь была ясная и лунная. Запахи свежей земли и распускавшейся зелени разбудили в нем воспоминания. Это была одна из тех ночей, когда ребенку хочется бежать и бежать по полю, не останавливаясь, и чувствовать, как земля улетает из-под ног, и он не может объяснить, отчего ему так весело. А весело ему просто от того, что он живет. Как-то раз, такой ночью, Они с Томми забрались в пещеру, В миле от города. Поговаривали, что там водятся привидения. У обоих душа ушла в пятки При виде чего-то белого и большого. Но оказалось, что это всего-навсего Одинокая старая лошадь. Воспоминания ободрила Лоури. Ох уж этот Томми с его богатым воображением и привычкой болтать. Томми всегда нравилось стращать дьяволом своего рассудительного друга-материалиста. Вот и сегодня один из таких розыгрышей. Ведьмы, привидения, старушечи бредни, дьяволы, демоны и черная магия. Томми, который ни во что не верил, обожал притворяться, будто верит в такое, от чего у других волосы вставали дыбом. Студенты буквально со стульев падали, когда он таинственно понизив голос, с упоением изрекал: «Для отвода глаз мы называем это психологией, но вы и я знаем» что на самом деле мы изучаем черных домовых и жестоких вампиров. Они лишь делают вид, что спят, прячась от нашего сознания. Он прямо с ума сходил от таких штучек. Конечно, все его объяснения полностью соответствовали науке. Просто Томми изъяснялся таким своеобразным образом. Ведь мир Так скучен и сер, Почему бы его слегка не оживить, Подстегнув воображение. И впрямь, милый Томми, Почему бы и нет? Макушке стало холодно, И, потянувшись к ней рукой, Он обнаружил, что забыл надеть шляпу. Тут его осенило, Он же ее потерял. Поскольку почти вся его одежда предназначалась для тропиков, фетровая шляпа была единственной в его гардеробе. Что же делать? Не разгуливать же по Атуорте в пробковом шлеме от солнца. Где-где, но только не в Атуорте. Его огорчала потеря шляпы, а лучшая твидовая пара испорчена окончательно. Но на подкладке шляпы значилось его имя, а так как шляпа была из дорогих, то какой-нибудь студент, найдя ее там, куда ее унес ветер, вернет ее в деканат. И все же было в этом что-то странное. В пропаже шляпы таился некий скрытый смысл, связанный с неизвестно куда девавшимися четырьмя часами. Будто исчезла часть его самого, Четыре часа были безжалостно украдены из его жизни, а с ними и шляпа. Ему вдруг пришло в голову, что если он отыщет шляпу, то отыщет и четыре часа. Странно все-таки, что он не в состоянии решить эту головоломку. Он, которого вообще трудно сбить с толку. Пропавшие четыре часа. Пропавшая шляпа. У него было смутное чувство, что он должен пойти по направлению к дому Томми и по дороге поискать шляпу. Не валяется ли она под каким-нибудь кустом? Нельзя же, честное слово, чтобы хорошая шляпа оставалась лежать на газоне. Вдруг пойдет дождь. Да, надо непременно отыскать шляпу. Он начал спускаться с крыльца, глядя на полупрозрачные облака, бегущие между Луной и Землей. Он спускался по этим ступенькам тысячи раз, но сейчас, когда он подумал, что достиг Земли, он чуть было не сломал ногу, там была лишняя ступенька. Лоури взглянул под ноги и хотел было попятиться, однако тут же обнаружил, что отступать некуда – Он едва не скатился в пустоту. Ступеньки были не над, а под ним. Он взирал на лестницу остекленевшими глазами, пытаясь сообразить, откуда же столько ступеней. Время от времени их застилал полупрозрачный темный туман, и совершенно невозможно было предугадать, что подстерегает его там, у подножия лестницы. Он с тревогой поднял голову и, слава богу, увидел луну. Он все же находился над землей, а значит, мог дотянуться до таинственного края, подтянуться и выбраться наверх. Лоури поднял руку, но край отодвинулся, и он чуть не потерял равновесие. Затаив дыхание, взирал он на загадочную лестницу. Луна, ступени, и он, неведомой силой, отрезанный от крыльца. Откуда-то донесся тонкий смех, и он огляделся по сторонам. Но, конечно, то были всего лишь японские колокольчики на двери. Шестое чувство подсказывало ему, что по лестнице спускаться нельзя, что у него помутился рассудок, и он не вынесет ожидавшего его там кошмара. Но ему и надо-то всего лишь спуститься на две ступеньки, тогда он сможет ухватиться за край. Лоури спустился, край отодвинулся. Глядя на сжимавшие пустоту руки, он понял, что все бесполезно. Надо вернуться назад, И опять он едва не скатился вниз. Две ступеньки, которые он преодолел, исчезли буквально у него из-под ног. Снова тот же смех. Нет, просто мелодичное позвякивание колокольчиков. Он взглянул вниз, на стены пропасти, в чернильную бездну, прикрытую слоями темного тумана. Минутку... «Да, там внизу была дверь, на расстоянии тридцати ступеней от него. Если в нее войти, то можно будет подняться наверх». Ему ничего не оставалось, как рискнуть. Лоури стал спускаться. Вот он остановился и оглянулся. Чудно. Ступени исчезали, как только он оставлял их позади». Между ним и домом было пустое пространство. Он все еще видел свет в окнах. Что подумает Мэри? «Джим! Джим! Ты забыл свою шляпу!» Он в смятении повернулся и посмотрел наверх. Мэри стояла на крыльце, глядя в углубление, образовавшееся на месте дорожки. «Джим!» Она увидела яму. «Я здесь! Внизу, Мэри! Не спускайся! Я сейчас выберусь! Все в порядке!» Луна светила слишком тускло, чтобы он мог разглядеть выражение ее лица. Бедняжка! Она, наверное, перепугалась до смерти. «Джим! О, Господи! Джим!» «До нее что?» Не долетал его голос. «Со мной все в порядке, Мэри! Я вернусь, как только дойду до этой двери!» Бедная малютка. Он начал спускаться с крыльца, и он сложил руки рупором, чтобы выкрикнуть предостережение, ведь она бы ступила в пустоту. «Остановись, Мэри! Остановись!» раздался раскат грома и земля сомкнулась у него над головой закрыв лунный свет и погрузив ступени в непроглядную тьму он стоял сотрясаемый дрожью опершись на грубую земляную стену откуда-то издалека донесся растаявший крик джим о господи джим Тот же возглас послышался во второй раз, но то был уже шёпот, и, наконец, в третий, беззвучный, как воспоминание. Он иступлённо убеждал себя в том, что с ней ничего не случилось, с ней всё хорошо, дыра закрылась до того, как она спустилась с крыльца, а сейчас... Крыша этой ловушки стала толще, и через нее не проникает ее голос. Но интуиция подсказывала ему, что все это не так, что там, наверху, ее уже не было. Его затрясло сильнее, и он почувствовал дурноту. Голова закружилась, и он понял, выхода нет». Он будет целую вечность лететь вверх тормашками к тайне, лежавшей подножия лестницы, там, куда ему не хватило духу приблизиться. Да полно! Где-то впереди есть дверь. Что толку стоять и хныкать, как ребенок? Никто его отсюда не вызволит. Он видел дверь, и он ее отыщет лоуре, ощупью стал пробираться вниз, осторожно шаря ногой в поисках следующей ступени. Он обнаружил, что между ступенями неравные расстояния. Порой одна ступень отстояла от другой на целый ярд, а порой всего лишь на дюйм. Он чувствовал ладонями, что стена тоже менялась. Теперь она была липкой и холодной словно сверху по ней долго-придолго сочилась влага, отшлифовавшая камень и покрывшая его илистои смазкои смазкой. Где-то с большими промежутками капала вода. Кап-кап. В этой мертвенной тишине звук был ужасающе громким. «Ничего, он попадал в переделки и похлеще». Однако забавно прожить столько лет в этом доме, даже не подозревая о существовании лестницы под самым крыльцом. И все же, что он здесь делает? Ему, кажется, надо что-то найти. Ах, да, четыре часа из своей жизни. Да, фетровую шляпу. Да где же, черт побери, эта дверь? Он уже спустился на тридцать ступенек, шаря по стене руками, но так и не нащупал ее. Может быть, подняться назад? Он пытался, но обнаружил, что ступеньки, как и прежде, исчезали, как только он оставлял их позади. Если он прозевал дверь, ему уже никогда к ней не вернуться. На мгновение его охватила паника, а вдруг дверь расположена по другую сторону лестницы, что если он прошел мимо? Неужели ему придется спускаться вниз до конца, навстречу чему? Что-то влажное и теплое коснулось его щеки, проплывая мимо. Лоури решил, что вероятнее всего это сгусток тумана, Однако какой странный туман, тёплый, волокнистый и даже подрагивающий, словно живой. Он ухватил несколько клочков этого тумана, но подобно змеям, они извиваясь, выскользнули из рук. Он вытер ладони о пальто, желая избавиться от мерзкого ощущения и ступил ниже. Туман опутал его словно паутиной, прилипая к щекам и плечам. Откуда-то донёсся слабый крик: "Джим! Джим, Лоури!" Он ринулся было на голос, но туман цепко держал его невидимыми липкими пальцами. "Джим, Лоури!" Надо же как будто кричат в пустую бочку. Собрав все свои силы, Лоури попытался разорвать туман в надежде, что тот расползется и образует просвет. Но весь туман сразу куда-то улетучился, и он чуть не полетел вниз по невидимым ступеням. Он вновь принялся ощупывать стену, продвигаясь вперед, Время от времени с надеждой оборачиваясь. Вдруг ступени на месте. Но всякий раз убеждался, что они исчезли. Где-то здесь должна быть дверь. Его ослепила внезапная вспышка света. Он стоял на твердой почве, но солнца не было видно, только свет, слепящий и резкий. Выжженная земля... Красная и дикая простиралась, куда хватало глаз, в шершавых камнях зияли огромные трещины. На камне сидел маленький мальчик и рассеянно чертил свое имя. Он насвистывал немудренный мотивчик, сильно фальшиве. Время от времени вместе со свистом из его уст вырывалось шипение. Он сдвинул на бекрень свою соломенную шляпу и взглянул на Лоури. «Привет!» «Привет!» ответил Лоури. «У тебя нет шляпы!» сказал мальчик. «Нет. И что из того?» «И руки у тебя грязные!» произнес мальчик, возвращаясь к своему праздному занятию. «Как тебя зовут?» Спросил Лоури «А тебя?» «Меня Джим» «Надо же, меня тоже Джим Только по-настоящему-то Джеймс Что-нибудь ищешь?» «В общем, да, свою шляпу» «Я видел шляпу» «Правда? Где?» «На голове у папы» — серьезно ответил мальчик. И тут же звонко расхохотался собственной шутке. Затем полез в карман. — Хочешь, кое-что покажу? — Покажи, если на это стоит взглянуть. Мальчик вынул кроличью лапку и с восторгом протянул ее Лоуре. И сразу же перед глазами осталась висеть одна только эта лапка, Ну и ее поглотила тьма, наползавшая от края земли. Лоури сделал шаг и опять чуть не упал с лестницы. Он медленно продвигался вперед, где-то капала вода. Ступени становились все более и более стертыми от времени, замшелыми, словно по ним давно уже не ступала нога человека. Внизу он увидел тусклый луч, который, похоже, падал из бокового входа. Ага, значит, там все-таки была дверь. Почему он не пошел по огрубелой красной земле и не отыскал путь наверх? Ну ничего, перед ним была дверь, а это означало, что он сможет покинуть лестницу. Слава Богу, ему не придется спускаться по ней до конца. Неизвестно откуда, набежал туман, и на мгновение дверь исчезла из виду, но тут же возникла вновь, обрисовавшись четче, чем прежде. Однако она была закрыта, стало быть, потайной источник света располагался где-то на самой лестнице. Сейчас он уже не так боялся, потому что был преисполнен решимости. Он знал, что наверняка отыщутся шляпа и пропавшие четыре часа. Он жалел, что не спросил о них у мальчика. Остановившись перед дверью, Лоури с облегчением перевел дух. Теперь, когда он сойдет с этой лестницы, все изменится к лучшему. Он дернул за ручку, но дверь оказалась запертой изнутри, Дверного молотка же не было и в помине. Он наклонился, чтобы заглянуть в замочную скважину, но таковая отсутствовала. Он выпрямился и ничуть не удивился, увидев, что перед ним дверной молоток. Он был из позеленевшей меди в форме женской головы со змеями вместо волос. Медуза. Он ударил им и эхо, отскочив от стен, падающим камнем покатилось вниз по ступенькам. Он долго дожидался какого-нибудь признака жизни за дверью, и когда собрался еще раз ударить молотком, раздался звук отодвигаемых засовов. Загремела щеколда, дверь широко распахнулась, и из нее вырвались едкий запах дымящихся трав, и густое, грязное, темное облако. Две летучих мыши, пискнув на лету, коснулись Лаури мягкими кожистыми крыльями. Запах и дым, застевшие глаза, помешали ему как следует рассмотреть женщину. Перед ним предстали неясные очертания изможденного лица, желтых, сломанных и кривых зубов спутанных бесцветных волос и глаз, зиявших провалами, словно дыры в черепе. «Матушка, я хочу убраться подальше от этой лестницы», сказал Лоури. «Матушка, сегодня ты вежлив, Джеймс Лоури. Хочешь подольститься и убедить меня в том, чтобы я тебя отпустила?» «Ха-ха! Не выйдет, Джеймс Лоури!» «Подождите, матушка! Уж не знаю, откуда вам известно мое имя, ведь я здесь впервые, но ты был на этой лестнице раньше. У меня хорошая память на лица. Только сейчас ты спускаешься, а в прошлый раз поднимался. И звали тебя не Джеймс Лоури». «И всякий раз, поднимаясь на новую ступеньку, ты сшибал то, что оставалось позади. А когда ты подошел сюда, то ты смеялся надо мной, ударил меня и плюнул в лицо. Никогда я этого не забуду». «Неправда». «У нас это сойдет за чистую правду». «Ладно». Небось, хочешь получить свою шляпу? Да-да, именно шляпу. А откуда вы знаете, что я ищу? А откуда я все на свете знаю? Ха-ха, он, видите ли, потерял шляпу. Что вы об этом скажете? Шляпу он потерял. Ну что ж, Джеймс Лоури, это ужасная глупость, глупость, глупость. Потерять шляпу.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 Если позволите, матушка, не могли бы вы меня впустить, чтобы не стоять на этой лестнице? Тебе с нее не сойти. Сначала ты по ней поднялся, а теперь должен спуститься до конца. Должен, и все тут. Хоть стой, хоть падай, хоть вплавь, хоть вскачь, но никуда не денешься, пойдешь до конца. «До самого конца!» «До самого-самого-самого-самого конца!» «До конца!» «До конца!» «Дать тебе совет?» «Не откажите в любезности!» «Тогда давай сюда платок!» Он вынул из кармана носовой платок и протянул ей. Она громко высморкалась и отшвырнула его в сторону. Тут же первая летучая мышь принесла его обратно. Она опять швырнула платок, но с ним подоспела вторая летучая мышь. «Паршивки!» — выбронила она их. «Так хочешь, дам совет Джеймс Лоури?» «Пожалуйста, матушка». Брось искать свою шляпу. — Но почему, матушка? — Потому что если ты найдешь свою шляпу, то найдешь и свои четыре часа. А если найдешь четыре часа, то умрешь. Лоури заморгал, когда она сунула носовой платок в карман его пальто и потянулась своими когтистыми пальцами к его шее. Он почувствовал, Как ногти впиваются в горло, Но она всего лишь поправляла галстук. Хочешь, дам совет Джеймс Лоури? Да, матушка. Шляпы шляпами, окошки кошками, Птички поют, Значит, дело дрянь. Мышки мышками, А шляпы шляпами, Весна на дороге, Значит, жизнь встрепенулась Перед новой смертью. Крысы крысами, А шляпы шляпами. Не поспешишь, Так людей насмешишь. У тебя доброе лицо, Джеймс Лоури. Хочешь, дам совет? Да, матушка. Ступай вниз по лестнице, Там встретишь человека. И, коли суждено тебе умереть, Спроси у него, где ты потерял шляпу? Он мне скажет. Может, скажет, может, нет. Мышки шляпами, шляпы крысами, Крысы кошками, кошки шляпами. И ни в каком супе не утопишь. Не утопишь что, матушка? Просто не утопишь, и все тут. У тебя доброе лицо, Джеймс Лоури. Спасибо, матушка. А потом, как встретишь первого человека, встретишь второго. Они оба не люди, они мысли. Первый человек скажет тебе, что ты встретишь второго человека. А второй человек скажет тебе, что ты должен дойти до конца лестницы, до самого низа. До конца, до конца, до конца. А где самый низ, матушка? Наверху, разумеется. Шляпы к мышкам, мышки к кошкам, кошки к крысам. Кошки голодны, Джеймс Лоури. Крысы сожрут тебя, Джеймс Лоури. От шляпы к мышкам... От них отправишься к кошкам, а потом сожрут тебя крысы. Не передумал искать шляпу? Прошу вас, матушка, какой капризный, упрямый, вреднющий, безмозглый, дренной, бестолковый, бесстыжий, скверный, злющий, капризный, упрямый, безмозглый, дренной! Все равно будешь искать шляпу, Джеймс Лоури. Да, матушка не веришь в демонов и дьяволов нет матушка по прежнему не веришь в демонов и дьяволов нет матушка тогда обернись джеймс лоури он обернулся но перед ним была лишь пустота он услышал как захлопнулась дверь где то в отдалении раздался голос «Джим! Джим Лоури!» В непроглядной тьме он пошарил руками по стене, но двери там уже не было. Он ощупью двинулся наверх, но ступени исчезли. Тогда он пошел вниз, и вновь его окликнул голос, теперь прозвучавший гораздо отчетливее. «Джим! Джим! Лоури!» Ступенька за ступенькой, Когда расстояние дюйм, А когда ярд, Когда ступенька скособочена вправо, Когда влево, А когда ровно лежит, Угадать невозможно. Вокруг него сгустились клочья тумана, На сей раз белого. Он был едким и щипал горло, Но что-то в нем придало Лоури смелости и заставило расправить плечи. «Джим! Джим Лоури!» Голос был совсем рядом, казалось, он несся из пустой бочки, будто глашатый выкрикивал слова в рупор. Голос был абсолютно бесстрастным как объявление на железнодорожном вокзале о том, что поезд отбывает в пять пятнадцать. «О, Джим! Джим Лоури!» «Вызывают мистера Лоури! Вызывают мистера Лоури!» По мере того, как он спускался ниже, белый туман рассеивался. Лоури уже мог различить ступени. Теперь они были другими, мраморными, гладкими, сухими и чистыми. Сбоку шли тонкой резьбы перила, которые после грубого камня были очень приятными на ощупь. Лестница делала небольшой изгиб и спускалась в огромный зал, увешанный знаменами, где вокруг стола восседало с полсотни гостей. Инстинкт подсказывал Лоуре держаться от этих гостей подальше. Здоровенный датский док, видимо, обознавшись, бросился ему навстречу и чуть не сбил с ног, затем фыркнул и пошел прочь. Лоури продолжал идти вниз по лестнице. «Джим!» «Джим Лоури». Он был уже у самого подножия. Гости в огромном зале куда-то пропали, хотя он знал, что они где-то тут, рядом. По правую руку от него висел золотой с белым гобелен, изображающий рыцарский турнир. А слева стояла подставка для копий, на которой висели щит с тремя вздыбленными львами и меч с резной рукоятью. Чья-то рука похлопала его по плечу. Резко повернувшись, он увидел перед собой рыцаря в доспехах, который казался очень высоким благодаря султану из белых перьев, покачивавшемуся на шлеме с опущенным забралом. — Джеймс Лоури. — Да вы уверены что вы джим лоури да тогда почему откликаетесь на имя джеймс впрочем это неважно вы меня знаете извините но мне трудно ответить на этот вопрос забрала вашего шлема опущена и вас полностью скрывают стальные доспехи. «Ну, хорошо, хорошо, приятель. Давайте не будем перерекаться по поводу забрала. Мы ведь оба джентльмены, и у нас нет оснований ссориться». «Верно?» «Во всяком случае, из-за такого пустяка, как забрала». «Вы думаете, что вам это все снится?» «Нет, чего же? Я... Не... Вот и славно». «Это не сон. На всякий случай я вас ущипну». Он подкрепил слова делом и со значением кивнул, когда Лоури резко отпрянул в сторону. «Это не сон. Все происходит на самом деле. Если до сих пор не верите, взгляните на отметину, оставленную моими стальными пальцами». Лоури посмотрел на тыльную сторону ладони. Там образовался ужасный кровоподтек. «Теперь относительно вашей шляпы», — изрек рыцарь. «Вы намерены отыскать ее?» «Конечно». «Она ведь обошлась вам всего в несколько долларов». «А что такое несколько долларов, старина?» в сравнении с ценой вашей жизни. Какое отношение моя жизнь имеет к шляпе? Приятель, разве старуха вам не говорила, что коли найдете шляпу, найдете и четыре часа, а как найдете четыре часа, так потеряете жизнь? А теперь давайте рассмотрим этот вопрос трезво в свете холодных и беспристрастных фактов. Шляпа стоит от силы 10 долларов. В течение оставшихся вам 35 лет жизни вы сможете заработать около 150 тысяч долларов, то есть 4500 долларов в год. Есть ли резон менять это на 10-долларовую шляпу? Да нет, пожалуй. Ну что ж, старина, я рад, что мы нашли общий язык. Теперь давайте пойдем дальше. Ведь вы очень умный человек. Вот вы потеряли четыре часа. Те тридцать пять лет, что могут быть вам отпущены, вмещают триста пять тысяч четыреста сорок часов. Расчеты точные. Неужели это время не перевешивает каких-то глупых четырёх часов? Да, но... Ага, значит, нужны дополнительные аргументы. Вы намерены отыскать свою шляпу. Так? Мне бы хотелось. И вас не волнует, что когда вы найдёте шляпу, то найдете и те четыре часа, ибо они неразрывно связаны с потерей шляпы. Ну, я-то надеялся, вы образумитесь. Что ж, ищите шляпу, ищите четыре часа, ищите смерть. Именно в такой последовательности будут разворачиваться события. «Подумаешь, невидаль, шляпа!» «Стоит ли сбиваться с ног из-за такой ерунды?» «Я... я это обдумаю. Никаких обдумываний. Вы должны прийти к выводу, что поиски шляпы — глупость. Здесь и немедленно выкиньте из головы мысль о четырех часах. Все». Их не существует. Может быть, отважился спросить Лаури, Может быть, вы мне скажете, Что произошло за эти четыре часа? Послушайте, старина, я же говорю вам, Если вы это выясните, то наверняка погибнете. А вы спрашиваете меня прямо в лоб. Я-то пытаюсь вас спасти, а не уничтожить. Даже намекнуть не можете? С какой стати? Дело в этой статье. Фотте-нутте, Джим Лоури! Не пытайтесь выудить, изменяете сведения. Мне не хочется, чтобы вы умирали. Я считаю вас мировым парнем... Исконным принцем С головы до пят А теперь вступаите ка вниз Все дело В малярии фотте В спиртном Ну, хватит Или Да замолчите вы Взревел рыцарь Если вы такой любознательный Идите вниз по лестнице и встретите там человека. Больше я ничего не скажу. Встретите человека. «Спасибо», — сказал Лоури, «Не будете ли вы так любезны назвать мне свое имя?» «Имя? Зачем оно мне? Я рыцарь и живу идеалами». «Но если мы снова встретимся, я вас не узнаю». Я же сказал, я живу идеалами. Ну и что из этого? Я тоже живу идеалами. Он протянул руку, чтобы поднять забрало. Рыцарь остался стоять смирно. Забрало поднято. Внутри ничего не было. Внутри была темнота. Немного спустя Лоури сделал еще одну попытку подняться наверх, но снова тщетно. Он чуть не свалился в пустоту. Он остановился, как вкопанный. Его била дрожь. Может, все-таки... Все-таки ему не надо спускаться вниз. Вниз! к... Ему вдруг захотелось заорать во все горло, но он подавил этот порыв он успокоился лоури обнаружил что новые ступени отличались от прежних они издавали другой звук глухой видно были деревянными да и шли равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга вскоре он едва не упал пытаясь нащупать следующую ступень там оказалась твердая почва да Он стоял на ровной земле. Вокруг ничего не было видно. Он резко повернулся, чтобы разглядеть, не исчезла ли последняя ступенька. Она была на прежнем месте. И та, что над ней, тоже. И следующая на месте. Что, если лестница восстановилась? Вдруг он сможет подняться наверх? Но тут он споткнулся, так как вместо мраморной площадки была деревянная, обнесенная перилами, так что дальнейшее восхождение было невозможным. Ему пришлось спуститься обратно на островок земли. Он не сразу заметил этого человека, главным образом потому, что тот был весь в черном, абсолютно весь, На нем была черная грязноватая шляпа с широкими полями, которые почти полностью скрывали лицо, но не могли скрыть грубость черт и жесткую линию рта. Его могучие носогбенные плечи окутывал черный старинный плащ. На башмаках поблескивали черные пряжки. В руках он держал фонарь, который отбрасывал тусклый луч света, он поставил его на землю и уселся на деревянную скамью, вынув из-за пазухи что-то длинное и змееобразное. Затем достал черную книжицу и, приподняв фонарь, воззрился на странице. — Лоури! — Да, это я. — Хм... «Откровенный ты, однако, парень. Впрочем, всем известно, что меня лучше не водить за нос». Он громко сплюнул и опять уставился в книгу. «Хорошая черная погодка, не правда ли?» «Да, не спорю». «Сколько ты весишь, Лоури? «Сто девяносто фунтов». «Хм...» «190 фунтов». Он отыскал карандаш и нацарапал что-то в своей книжечке. Затем, высоко подняв фонарь, он пристально оглядел лицо и фигуру Лоури. Хм. Физических недостатков нет?» «Вроде нет». «190 фунтов и нормальная шея». «А? Джеймс Лоури». «Да». «Ну что ж, наше знакомство не затянется. Но это твоя беда, а не моя». «Как... как вас зовут?» «Джек. Вообще-то Джек Кетч. Ну, можешь называть меня просто Джек». Он опять громко сплюнул. «Если хочешь, чтобы со мной у тебя все прошло гладко, Положи в карман один или два фунта, когда подойдёшь. От этого человека исходил запах тления, тления и запекшейся крови. Волосы у Лоури встали дыбом. — Почему фунт? — А почему бы и нет? Мне ведь надо питаться, как и тебе надо было. Я могу устроить так, что тебе будет легко. Или наоборот, чудовищно трудно. Так что послушайся моего совета и дай мне фунт или два, и мы приступим к делу. Терпеть не могу, ходить вокруг да около. Все уже готово, и задержкой мы лишь осложним процедуру. А ты будешь понапрасну нервничать. Что ты на это скажешь? «Я... я не знаю, о чем вы?» Он поднял фонарь и внимательно посмотрел на Лоури. «Хм, а производишь впечатление толкового парня?» Он поставил фонарь и поднял с колен змееподобную штуку. Он начал возиться с ней за пальцами. Мало-помалу Лоури охватил ужас... Джек Кэтч, знакомое имя, но этого человека он видит впервые, Джек Кэтч. Внезапно Лоури осенило, чем занят Джек Кэтч, ведь эта штука у него в руках, веревка, он завязывает петлю для виселицы, и эти ступени. Их было тринадцать, а площадка наверху — эшафот. «Нет!» — крикнул Лоури. «Вы не можете этого сделать! У вас нет такого права!» «Полегче, полегче, Лоури, Джим Лоури. Иди сюда, от меня не убежишь, Лоури, Джим Лоури». Сзади гулко прозвучали шаги палача, а шуршание плаща было подобно грому. Лоури попытался удержаться на краю новой лестницы. Он ее скорее ощущал, нежели видел. Но ступени были скользкими, и он уже не мог остановиться. Он напряг мускулы перед нижней ступенькой, но ступил в никуда. Дёргаясь, извиваясь и кувыркаясь, Он летел вниз, вниз, вниз В чернильную бездну, задыхаясь от страха. В животе у него пульсировал комок боли. Вниз, вниз, вниз, рассекая тёмную мглу, Потом больно листавшие ветки деревьев, И снова туман. Лоури плюхнулся в липкое месиво, вонявшее мертвечиной и гнилью. Пальцы его утопали в чем-то слизистом. Где-то в темноте двигалось некое существо. Потрескивал валежник, и слышалось учащенное, жаркое дыхание. Этот некто вел поиск. Лоури отполз стараясь двигаться бесшумно. Было слишком темно. Никто не мог его видеть, если он будет лежать беззвучно. «Лоури! Джим Лоури!» Лоури сжался и замер. «Думаешь, я тебя не вижу, Джим Лоури? Подожди минутку. У меня есть для тебя сюрприз». Голос Джека Кетча прозвучал ближе, и Лоури понял, что в то время как он сам не видел низги, Джек Кетч прекрасно видел его. Он вскочил на ноги и, спотыкаясь, не разбирая дороги, устремился прочь. Обдираясь о ветке кустарника, он бежал, пока путь ему не преградила полуутопленная коряга. Он застрял возле нее. «По колено в грязи!» «Я скажу тебе, где ты можешь найти свою шляпу, Джим Лоури!» «Я хочу тебе помочь!» Было слышно, как он сплюнул. «От меня не убежишь!» Чувствуя, что теплая и листая жижа, от которой поднимаются зловонные испарения, доходит ему до колен, Он заспешил дальше. «Я пытаюсь тебе помочь, Джим Лоури», — совсем близко произнес голос Джека Кэтча. «Единственное, чего я хочу, так это помочь тебе. Я могу сказать, где находится твоя шляпа. Не желаешь меня выслушать?» Изможденный и обессиленный, Лоури упал ничком в грязь. Затем, поднявшись с неимоверным усилием, двинулся дальше, с трудом переставляя ноги. «Я не намерен причинять тебе боль», — умоляющим голосом проговорил Джек Кэтч. «Я только хочу тебя вздернуть». Он выругался и сплюнул. Вот она, благодарность. Лоури, вернись. Я скажу тебе, где твоя шляпа. Почва под ногами стала твёрдой, и Лоури ринулся в бархатную темноту. Неведомая могучая сила резко ударила его в грудь и сбила с ног. И вот уже он барахтается в морской воде, смешанной с песком. Его вертит, бьет, выталкивает и тянет ко дну. Он тонул. Лоури открыл было рот, чтобы закричать, но чуть не захлебнулся соленой водой. Он погружался в глубину, видя вокруг себя зеленоватый свет. И серебристые пузырьки Собственного дыхания, поднимавшиеся на поверхность. Внезапно он выплыл, судорожно ловя ртом воздух и заглатывая соленую воду. Он был измучен до крайности. Он кашлял и задыхался, силился позвать на помощь. Вдруг он успокоился, обнаружив, что лежать на воде не составляет никакого труда. Покачиваясь, дыхание его вновь стало ровным, он с тревогой искал глазами Джека Кетча, но палача нигде не было видно. Зато перед ним предстала протянувшаяся вдоль берега длинная полоса джунглей, желтый пляж, омываемый белыми волнами, и гигантские зеленые деревья, нависающие над морем. Голубое небо и голубое море, Полнейшая тишина, покой и безмятежность. Лоури с благодарностью созерцал всю эту красоту, Удивляясь приятному теплу, разлившемуся по телу. Еще раз бросив взгляд в сторону пляжа, Он позабыл про Джека Кетча, Хотя смутно помнил, Что где-то потерял четыре часа. Он должен их найти во что бы то ни стало, Невзирая на все предупреждения, которые получил. Надо во что бы то ни стало Восстановить в памяти все, Чтобы знать наверняка. Снова начала наползать темнота, Подул ветер, который постепенно усиливался. Море заволновалось. Он почувствовал усталость. Внезапно его осенила догадка. В морской глубине подстерегает опасность. Ему могут нанести удар и увлечь вниз. А там множество черных и жутких тварей утащат его на дно, и разорвут в клочья. В сгущавшихся сумерках Лоури поплыл к берегу, призвав всю свою волю, чтобы не поддаться слепой панике и не думать о тварях, таившихся в глубине. Ревел ветер, волны бились о берег. Он напряг зрение и увидел, что огромные пенистые смерчи Вздымаются и опадают, и волны яростно бьются о зубчатую скалу. Он повернулся в сторону. От него ничего не останется, если он попытается залезть на скалу. И в то же время ясно, что надо как можно быстрее выбраться из воды, ибо в любой момент его может разорвать выплывшее из глубины морское чудовище. Он не мог повернуть назад. Море как будто толкало его К торчавшим из воды громадным черным зубьям. Где-то сверкнула молния, Разодрав небо на синие лоскуты. Но раскатов грома не последовало, Только шумел прибой. Вздымавшиеся волны Бросали его на десять футов вверх, Потом вниз — унося к скале. Лоули ничего не слышал, не мог дышать. Вода поймала его в ловушку. Если он не утонет, то разобьется Ариф. Что-то ударило по нему и отшвырнуло в сторону. Удар повторился, и он повернул голову. Кусок дерева. Уже ухватившись за него, Он увидел, что деревяшка имела пристранную форму, так что прикасаться к ней не стоило. Он почувствовал, что над бревном что-то витает. Поднял глаза. Он увидел книгу, которую держали две руки. И всё. Только книгу и пару рук. А теперь... «Ухватись покрепче», — произнёс какой-то мысленистый голос, — «очень скоро всё кончится, но ты должен крепко держаться, закрыть глаза и видеть и слышать только то, что я говорю. Положись на меня и точно выполняй мои требования». Казалось, голос замирает и отдаляется, а на самом деле это обессиливший Лоури опустил лицо на мягкую подушку воды, в то время как его онемевшие руки продолжали сжимать деревяшку.